Если раньше они думали, что мигрант-провокатор и хотели его наказать, теперь уверены, что он часть испытания и сторонятся в ужасе. Да, они устроят маленький праздник, когда крокодил уйдет, это будет означать, что еще одно испытание пройдено. Он посмотрел в спину зеленоволосого, на светлой коже заметней была кровь, позвонки выступали аккуратной цепочкой. Каркадил нахмурился, скверное чувство, с которым он боролся с момента пробуждения, догнало его и накрыло. Тот же мальчишка, тот же водопад, как в дурном повторяющемся стене. Что же, Аира опять закричит «Открой глаза!» Он подумал об этом и увидел Аиру на той стороне потока. Темная фигура с ножными на боку прошлась вдоль гладкой скальной стены. Дотронулась до расщелины. Неужели он не блефовал? И Там установлена камера. Или он установил ее только сегодня, специально, чтобы зафиксировать для будущей комиссии? Претендент Тимур-Алк погиб в результате испытания, честно, без нарушений, собираясь стать полноправным гражданином, но не имея к этому достаточных оснований. Аира еще несколько секунд провел у стены, затем двинулся через поток. Он прыгал с камня на камень, в его движениях не было грации, чтобы любоваться. Он просто шел, как идет боксер на работу, как идет танк. Тимор Алк выпрямил спину. Аира спрыгнул с камня на берег, небрежно кивнул Тима Алку, махнул рукой крокодилу. «Готовы? Надо пару минут или сразу...» «Надо пару минут». Крокодил поднялся. «Аира, я хочу с тобой поговорить с глазу на глаз». Очень долго ему казалось, что Аира откажет, просто махнет рукой и скажет «нет». «Проходи испытание или отправляйся домой. О чем мне с тобой говорить?» «Пара минут». Аира кивнул. «Тимуралк, без команды не начинай, пожалуйста». В молчании они прошли выше, туда, где голодопада частично поглощался скалой. Аира остановился первым. «Просто послушай», — сказал крокодил. «Я понятия не имею, кто ты такой и что такое». «Я видел, как погиб мальчик, и как ты вернул ему жизнь. Я видел, чего это тебе стоило. Я поделился частью своей, я не знаю чего, энергии, наверное, жизненной силы. Я видел, как ты высушил лес, как ты убил кусты и деревья, чтобы восстановиться самому. Я не понимаю, что за физические и химические процессы имели там место, но ты из двух жизней ухитрился выкорить снова три». «Я готов принять все это на веру. Ладно, дело не во мне. Но ты нарушил должностную инструкцию, когда приказал мальчику во время испытания открыть глаза. Ты понимал, что он обречен и не удержался. Возможно, вчера ты спас его за тем, чтобы твое нарушение не вскрылось. Возможно, сегодня ты дашь ему умереть и не захочешь или не сможешь спасти. Скажи, так это или нет, и больше я ни о чем не спрошу». Аира слушала его с неподвижным, как гипс, лицом, только плечи его поднимались выше и опускались ниже обычного в такт дыханию. «Я приступил инструкцию, потому что хотел сохранить ему жизнь», — сказал он, помолчав. «Он сделал свой выбор. Для него проба важнее. Я думаю, сегодня он пройдет. Но если нет, просто сделай то же, что и вчера. Отдай немного себя». «Будь донором. Как ты понимаешь, нет гарантии, что я смогу все это проделать еще раз, но я попробую». «Это отвратительно», — сказал крокодил. «Тебе надо было сразу завалить его на чем-то и отправить домой, а не кидать раз за разом в мясорубку». «Я не могу завалить его на чем-то». Аера вдруг изменился, лицо его вытянулось, побелело и сделалось таким хищным, что крокодил отпрянул». Это вне твоего опыта и вне понимания, мигрант. Он сдает пробу, а я его инструктор. Он сглотнул, мышцы жилистой шеи дернулись, ничего больше не объясняя. Он повернулся и зашагал обратно к водопаду. Тимар Алк сидел, глядя на камни. Крокодил издали увидел, как мальчишка то закрывает, то открывает глаза. Будто перед ним был текст, который следовало выучить на память и проверить, твердо ли запомнил. Готов? «Пошел!» – без предисловий сказал Аира. Тим Алк встал, закрыл глаза и шагнул к первому камню, не задумываясь, как и в прошлый раз, не задерживаясь, не балансируя, запрыгал легко и уверенно, как будто камни были установлены в луже, а не над ревущим водопадом, и будто глаза у него были открыты. «Ничего он не видит», – сказал Аира себе, «а не крокодилу. Идет по памяти. Как?» Тим Алк поскользнулся,